Глава 27 В нашем ремесле многое зависит от случайности. Но если разобраться, то в основе этой видимой случайности зачастую находится долгий и каторжный труд. Мы искали следы шайки Саперского, дергали за все доступные ниточки, устраивали облавы, пропуская сквозь мелкое сито всю пойманную рыбешку. Наверное, никогда прежде местный криминал не чувствовал себя столь неуютно. Я взял за жабры всех, до кого только дотянулся. Допросы шли и днем, и ночью. Количество арестантов росло, еще немного, и моими стараниями будет заселена половина Сибири. Палач вкалывал, как проклятый. Не всем это нравилось, но меня уже покушались два раза. В первой поперли нагло и с нахрапом. Действовали те самые рэкетиры, которые когда-то приходили брать дань на рынке. Уж этого смуглого типчика с драгом ухом, да составлявшего ему компанию Краснощекова громилу я бы никогда не забыл. Видимо, их конкретно припекло. Подстерегли меня ночью, когда я брел из канцелярии воеводы на постоялый двор. Капрал советовал мне взять пару добрых молодцев для охраны. Но тогда я отмахнулся. Как выяснилось, зря. Шестое чувство заставило меня обернуться на выглядевшей абсолютно пустынной улице. Только это и спасло мне жизнь. Кистень разрезал воздух в миллиметре от правого уха. Бил здоровяк. Селенка у него была воистину богатырская. Если б попал, голова моя разлетелась бы, как перезрелый арбуз. До сих пор мурашки пробирают, ведь я находился на волосок от смерти. Не знаю, откуда что и взялось. Пока громила замахивался для второго удара, я вдруг осознал, что держу в руках жердину, которую умудрился выдрать из чистокола. Орудуя, будто пикой, засадил острый конец прямо в брюхо молотчика. Страшный рев раненого, через день он отдал Богу душу, разбудил все Марфина. За спиной здоровяка оказался смуглый молотчик. тот кинулся на меня с ножичком. Я сначала треснул ему палкой по зубам, а затем сбил с ног и устроил шашлык на шампуре, пригвоздив к земле. Хорошо, что Ваня еще не вернулся из Питера, а то бы насмотрелся на сценку, достойную голливудского ужастика. Сам не ожидал от себя такой прыти и хладнокровности. Одно дело убивать людей специально предназначенным для этого оружием. Неважно, холодным или огнестрельным. А другое, без всяких угрызений совести, протыкать их обычной палкой. Во втором случае недоброжелатели действовали более изобретательно. Часа в три ночи через открытое окошко в мою спальню залез убийца и попытался задушить меня, пока я спал. У него едва не получилось. Я извивался как уж, легался как осел, но удавка все туже стягивалась на горле. Если б не заряженный пистолет, который с некоторых пор я постоянно держал под подушкой... Бахнул выстрел, руки выпустили удавку. Я скинул в себя ослабевшее тело, сел в кровати. Дверь уже изгибалась от града сыпавшихся на нее ударов. Больше на меня не покушались. Потом вернулся Иван, стало гораздо легче, но... О Саперском по-прежнему не было никаких известий. Еще немного, и я думал, что придется признать поражение и расписаться в собственном бессилии. Вот тогда дала себе знать его величество случай. Но, как я и говорил прежде, случай часто является результатом долгой и тщательной работы. Это случилось на рассвете. В дверь тихонько поскреблись. Я не сразу расслышал посторонний звук. Ваня, уставший с дороги, спал как убитый. Я отпер замок и не сразу понял, что за дверями кто-то есть. Лишь опустив взгляд, заметил невысокую старушку, почти карлицу, с большими совинами глазами. «Елисеев Петр, ты будешь?» Беззубым ртом прошамкла она. «Все верно, бабушка», — сипло сказал я. Это давало знать о себе поврежденное горло. Первые дни я даже глотал с неимоверным трудом. Сейчас стало получше, но хрипеть со слов лекаря предстояло еще долго. Вот и сейчас говорил глуховато, так что не все слова разобрать было можно. Но Шутиха поняла, кивнула довольно, будто делала большое одолжение. — Вот и свиделись мы. Я Просковья, Шутиха жены Воеводской. Слыхала обо мне? Доводилось. Не смог сдержать улыбки я. — Барыня меня к тебе отправила. С поручением. Выделила она. — Ты меня как, впустишь, а на пороге держать будешь? — Проходи, — отстранился я. Бабулька бочком вкатилась в комнату. С интересом огляделась по сторонам. — Чего и без бабы спики? Скучно, поди? — подмигнула она. — Недосуг нам. Забот по горло. — Спокойно, — произнес я, хотя внутри росло и закипало волнение. Визит этой гости означал одно. Разбойники дали о себе знать. — Как захотим развлечься, сразу дадим тебе знать. — Ты, бабуль, коли пришла, так сказывай, по какой причине. А то у меня своих делов хватает. — Суровый ты, однако покачала головой Шутиха. — Я по пустякам тревожить бы не стала. Разве я без понятия? — Бабуль, кота за хвост не тяни. — Что за причина? — Причина — самая что ни на есть важная. Человек к нам сегодня пришел. Весточку от Федора Прокопича передал. «Один — Один? — насторожился я. — Одинешенек, — подтвердила Шутиха. — А что за человек? — Мужик мужиком, дубинушка необразованная. Шапку комкает, в глаза посмотреть боится. — «Странного посланника» Сапишский отправил. «Не, по языкасти никого не нашел», — удивленно сказал я. А с ним записка была. «Так, дескать и так, если хочешь увидеть муженька в здравии, приготовь богатый выкуп. Сроку на все — неделя. Не уложишься, пеняй на себя», — процитировала бабка. Записка и все? Больше никаких доказательств? Вдруг это какой-то мошенник, ни к чему не причастный? Деньгу таким способом зашибить решил? Мало ли на свете проныр? «Есть доказательства». Пуговицы с кафтана срезанные принес. Марья Кирилловна сразу их признала. — И где этот деятель сейчас? — Да внизу стоит. С тобой свидеться хочет. — А? Бабка захихикала. — Сам захотел тебя увидеть. Дело, говорит, есть. — Ну, коли так, зови его, — сказал я.